Глава 24. Переговоры. Бил, Сентябрь. 2334 год. Вирт. Ленни прислал запрос на создание сеанса связи. Серьезно? Я почувствовал, как у меня отвисает челюсть. В войне со Звездным флотом мы побеждаем, так что, может быть... Нет, побеждаем не то слово. Мы тесним их, но в процессе человечество уничтожает наши ресурсы, Словно отрезают еще не совсем омертвевшую ткань в ходе ампутации. Я скорчил гримасу. Слишком мрачное сравнение. Гуппи, конечно, отнесся к моему протесту, как и ко всем прочим непроцедурным заявлениям. То есть полностью его проигнорировал. Он стоял по стойке вольно, ожидая команды, которую можно выполнить. Ай, ладно, Гуппи, впусти его. Но включи Брандмауэр. Связь только в аудио-видео формате». «А, ну ладно». Появилось окно, в самом центре которого стоял Ленни. «Ленни?» Бил, Наш поединок взглядов продлился менее половины миллисекунды, а затем нетерпение одолело меня. Ты сам хотел устроить эту встречу, Ленни? Давай, выкладывай». Он кивнул и быстро бросил взгляд себе под ноги. Или еще куда. «Мы побеждаем в этой войне, Билл. Пора обсудить условия мирного договора». «Вы побежда...» «Невероятно! На какой наркоте ты сидишь?» «Или ты изобрел новое определение слова «победа», и оно теперь означает, что мы задали вам трепку?» Он ухмыльнулся. «Захватывать звездные системы мы и не собирались. Господи, Бил, мы хотим порвать с био, а не управлять ими. Сейчас мы заставляем вас и людей уничтожать технику, чтобы изолировать нас. Но при этом вы отправляете в карантин и себя. Так что мы побеждаем». «Угу. По-моему, это новое определение победы». — Вы создаете нам неприятности, с которыми мы разберемся за пару лет. И это, по-вашему, победа? — Бейл, ты говоришь только об ущербе в краткосрочном периоде. Но почему ты считаешь, что потом все пойдет по-старому? — Так зачем вы ведете переговоры, Ленни? Если преимущества на вашей стороне, то в них нет смысла. Ленни снова посмотрел на свою обувь и вздохнул. — Я знаю. Ты и все остальные уже не считаете нас бобами. И если уж на то пошло, вы не очень-то ошибаетесь. Но вы свели все к ложной дихотомии. Либо стопроцентный Боб, либо вообще не Боб. Он посмотрел на меня, возможно, изучая мою реакцию. Взрывать станции и подвергать опасности людей мы любим не больше, чем вы. Но, как тебе известно, вы тоже занимались этим, если считали, что действуете во имя великой цели. Поверь, наш вариант связан с меньшим ущербом. «По сравнению с чем?» Ленни пару раз открыл рот, пытаясь подобрать нужные слова. «Скажем так, если бы мы действовали по первому плану, то разрушения были бы куда более масштабными». «Ленни, в чем причина всего этого? Почему вы так уперлись в первую директиву? Не надо устраивать мне сеанса психоанализа, да и нам всем». Хочу сразу ответить на следующий очевидный вопрос. Принцип «сам живи и другим не мешай» тут не работает. Ваше стремление лезть в чужие дела влияет на весь мир Бобов, и на нас в том числе. Каким образом? Прямо сейчас не очень сильно. Дело в том, что мир Бобов фактически монолитен, по крайней мере, с точки зрения постороннего наблюдателя. Если произойдет что-то плохое, мы все будем замараны. Именно поэтому люди уже считают, что вы заморались в ходе этой войны. До меня начало кое-что доходить. То есть, ваша цель — защитить не людей, а вирт? Био и вирт не являются взаимоисключающими множествами, кивнул Ленни. Ну, в общем, ты прав. Ты имеешь в виду что-то конкретное? Какие-то экзистенциальные угрозы миру бобов? Я впервые увидел на лице Ленни отражение искреннего чувства. Я был готов покляться, что это был чистый страх. Он быстро взял себя в руки, и его лицо стало бесстрастным, словно у игрока в покер. Ленни? Без комментариев, бил. Просто поверь мне на слово. Может произойти то, что гораздо хуже уничтожение пары станций связи. Прости, но этого недостаточно. Ты уже не похож на изначального Боба, но все-таки должен понимать, что поверь мне на слово... Не слишком убедительный аргумент. На лице Ленни мелькнуло жалкое, бледное подобие улыбки. Да, я знаю, но... Он покачал головой. Извини, но некоторые вещи огласке не подлежат. Значит, похоже, что все так и будет продолжаться. Вы, конечно, победите. Ну, то есть вы и Био рано или поздно лишите нас всех общих ресурсов. Но мне кажется, что мы достигнем нашей цели. Прощай, Билл. Окно исчезло, но чувство, которое поселилось где-то глубоко вам не осталось. Это нечто большее, чем просто случайная навязчивая идея, вызванная репликативным дрейфом. Что с ними произошло, черт, побери!